Глава 7. Этот день стал переломным в судьбе троих людей. Саша решила для себя всё, и для себя, и для Леона. Да, она видела в нём опору, она чувствовала себя с ним женщиной, но какой-то одинокой женщиной. Она была с ним, как говорится, как за каменной стеной, но всё же стеной, нерушимой и крепкой, но холодной и как камень, Бесчувственный. Леон всегда был спокоен, а греческие черты лица придавали ему строгости. Она не понимала, зачем ей эта кирпичная кладка, если, обойдя её, она могла оказаться снова в объятиях вселенского простора. Она понимала, что ей не хватает воздуха, что-то душит её, что-то не так. И она нашла это что-то. Саша услышала, как открылась дверь. Почему же так страшно ему сообщать? Но пути назад не было. Вещи были собраны и заботливо упакованы в пару маленьких чемоданов. Он сейчас зайдёт в дом. Он сейчас всё поймёт. Саша, набравшись мужества поговорить, вышла ему навстречу. Леон замер в дверях, а его безотрывный взгляд расщеплял её душу. «Послушай, Леон». Мы должны поговорить, пока Лера на занятиях и не видит этого всего. Давай разъедемся. Я думаю, мне не стоило переезжать сюда. Это моя ошибка, и будет нечестным медлить. Лера начинает привыкать ко мне, а я... А я нет. Я не могу быть для неё кем-то вроде матери. Ты достойный парень, Леон, но ты, извини, вы с Лерой, не моя история. Я привыкла жить одна». «Решать всё одна. Мне сложно так, понимаешь?» Он молчал. «Почему ты молчишь? Эти два месяца я чувствую себя лишней. Я здесь как отсутствующий фрагмент, какая-то недостающая деталь вашей жизни. Но не моей ли он? Всё это не моё, понимаешь? А ещё... Прости, как бы это ни звучало, я поняла, что у меня нет к тебе того самого, тех самых чувств. Прости». Леон стоял в проходе, так и не проронив ни слова. Он не верил в то, что она говорит. Почти два года встречи, свиданий. Её улыбки, смех. Он уже скучал по её рукам, запаху её тела, бездонным глазам и голосу. Он судорожно пытался насладиться ею в эту минуту. Он считал, что она была с ним счастлива и спокойна. «Неужели переезд так смог всё изменить?» — думал он. Леон смотрел пристально Саше в глаза, впитывая в себя каждую её фразу, а потом внезапно ощутил себя очень легко. Наверное, потому что Саша была слишком сложна для него, ему было легче отпустить её, чем найти ответы на все свои вопросы. «Давай». «Что? Давай разъедемся». «Прости, Леон, я должна была...» Она прошла к выходу, и Леон отошёл в сторону. В лицо полетели тысячи снежных хлопьев, превращающихся в талую воду на её тёплых щеках, а из глаз предательски текли слёзы, растворяя чёрную тушь на её ресницах. Она вспомнила снеговика во дворе больницы, лишь бы голова не раскололась на части. Два магнита, насильно скреплённые скотчем плюсовыми полями, никогда не смогут соединиться — ни по каким законам природы. Разорвать, разделиться — единственный правильный выход».